Глава 35. Саблин приехал в ставку рано утром. От вокзала до штаба ежедневно в 10 часов утра отходил автомобиль для отвоза приезжающих по службе в ставку. В могилеве Саблин нашел приподнятое настроение. Был теплый солнечный день. Сильный ветер носил тучи пыли, шумел в листве высоких пирамидальных тополей и гонял бумажки по улице. В ожидании приема главнокомандующим Саблин пошел пешком к своему знакомому, генералу Самойлову. Чувствовалось, что город переполнен войсками. В каждом доме, в каждой квартире были солдаты и офицеры. Большинство толпилось безо всякого дела у ворот домов, лущило семечки, но вставки солдаты имели более подтянутый вид, и многие еще с подчеркнутой старательностью отдавали Саблину честь. Здесь Саблин в первый раз увидел корниловские ударные батальоны. Это была ужасная идея выбрать все лучшее и свести в отдельные части. Масса лишилась опоры, лишилась своего скелета и развалилась. А скелет был без мускулов и потому без силы. Саблин часто встречал бравых солдат и унтер большинство с георгиевскими крестами, хорошо одетых, отлично выправленных, с сухощавыми осмысленными лицами. На рукаве у них был нашит голубой полотняный щит, на котором белой масляной краской алиповато была нарисована Адамова голова и написано «Корниловец». Тяжелое впечатление жалкой бутафории произвели эти нарукавные знаки на саблина. Они показывали бессилие вождя. Конвой, опора вождя, его ударная часть должна была быть одета богато, с эмблемами победы, а не смерти. Так было всегда. Так учила нас военная история. от нарукавных знаков корниловских войск веяло дешевым балаганом. На дивных текинских лошадях, в нарядных халатах, с громадными челмами на головах проехал взвод текинцев. И Саблин невольно залюбовался ими. Холодными презрительными глазами смотрели они на толпящихся у домов солдат. Самойлов жил в комнате, реквизированной у обывателей. В большой, по-провинциальному обставленной гостиной между роялем и диванчиком трильяжем с искусственным виноградом стояла постель и тут же стол с разбросанными бумагами, картами и за стаканом недопитого чая, в котором плавали мухи. Папиросные окурки валялись повсюду, в горшках с цветами, На полке камина, на полу, в умывальном тазу с грязной водой, стоявшем на золоченном столике. Неряшливость обитателя, военная распущенность, которую к концу войны приобрели многие офицеры, привычка смотреть на чужое имущество как на мусор, обслуживание грязными, ленивыми, нерадивыми денщиками, сказывалось во всем. Было 10 часов утра. Самойлов, еще не одетый в одних штанах и рубашке, что-то поспешно писал на телеграфном бланке. Узнав, кто к нему пришел, он приказал просить. «Извините, Александр Николаевич, за беспорядок. Ну, теперь живешь по-свински. Зачем пожаловали?» — сказал Самойлов, расчищая место, куда бы посадить гостя. Наконец, увидав, что на каждом стуле или кресле лежал что-нибудь, он сел на неубранную, всклокоченную постель, а саблину пододвинул стул, на котором сидел. А вы, как бабочка, на огонь летите сюда, в нашу, в нашу, вот слов не найду. Я здесь проездом в отпуску, еще долгом представиться своему верховному главнокомандующему, которого после его выступления на московском совещании я глубоко уважаю, сдержанно сказал Саблин. Нашли время представляться, сказал желчно Самойлов. Да вы что ж, ничего не знаете? То есть, что же я должен знать? Спросил Саблин. «Сейчас только», — сказал Самойлов. Корнилов в широко опубликованном приказе объявил Керенского изменником, готовящим гибель России. «Слава богу!» — воскликнул Саблин. «Погодите, словословить!» Керенский объявил в свою очередь Корнилова изменником и контрреволюционером, который стремится к реакции и идет против всех завоеваний революций. Оба кричат, что они демократы. «Ну и что же?» — сказал Саблин. Самуйлов внимательно умными глазами посмотрел на Саблина. Вижу, что затуманились богатырские очи. Правильно, Александр Николаевич, понимать дело изволите. На чьей стороне правда? Ну, конечно, на стороне Корнилова. Правильно, ваше превосходительство. А сила, толпа, масса вся за Закеренского. К нему примкнули все те прохвосты и негодяи, которых иначе ожидает расстрел а солдаты, продающие обмундирование на Александровском рынке, а почетный орден дезертиров — все это за Керенского. Он адвокат всякой подлости, он укрыватель палачей, казнивших генералов и офицеров, он защитник немецких шпионов, и вся эта пакость за него. Но ведь все это разлетится от одного хорошего выстрела. Но кто будет стрелять? Корнилов, понимаете ли, младший. А по нашему генерально-штабному обычаю не принято раньше батьки в петлю лезть. В Пскове сидит главкосев климбовский С кем он пойдет, а? На кого карт поставит? Пойдет с Корниловым и прогорит? Петля. Пойдет с Керенским и прогорит? Расстрел. А? Какова комбинация? А не умоет ли он руки, не созовет ли совет, не забронируется ли комиссарами, не сделает, как они прикажут? Там Войтинский и Станкевич, друзья Керенского, ярые сторонники углубления революции. Там Бонч Бруевич, он, товарищ мой, ловкий парень, из совета не выходит. Там ваш друг Пестрецов, с которым и вы, и я на ты, это определенно сказал. Теперь сила за солдатами, и я с ними, они мой царь. Скажите, надежен Псков? Да, правда, в Петербурге есть какая-то офицерская организация, которая за Корнилова. Но не очень-то я верю во все эти организации. Теперь что же имеет Корнилов? Третий конный корпус Крымова, ту земную дивизию, которую успешно разворачивают в армию и ударные батальоны. Начну с последних. «Вы их видели?» «Видел. Зачем на них эту бутафорию нацепили?» «Не в бутафории Александр Николаевич дело: а в том, что и они ненадежны». «В каком смысле?» — спросил Саблин. «В прямом. Заявили через своих делегатов, что они со своими драться не будут. Надежны у нас только туркмены. Эти не выдадут». «Но слушайте дальше. Корнилов объявляет». Я сибирский казак и сын крестьянина, и так далее, демократический приказ. Хорошо это или нет? Не знаю, права. А -то, то и оно то, сын крестьянина и сибирский казак. Где-то иными словами говоря свой значит, и слушаться не надо, в случае чего долой и крышка. Их втемяшть можно только одним. Союзники требуют немедленного восстановления фронта. Грозят в противном случае высадить большие силы и перестрелять всех через десятого. А Керенского, как изменника России, требуют повесить. Это воздействовало бы. Воздействовало бы и появление «Божьей милостью мы, император и самодержец». А то сибирский казак, сын крестьянина. Психология не учтена, ведь как-никак шаг наполеоновский, ну, значит, и шагать нужно по-наполеоновски. Впереди всех, пушку к Смольному и самому перед нею. Такое дело из кабинета не сделаешь. Ну да посмотрим. Идете уже? Да, мне к 11 назначено. Ну, храни вас Бог. Саблин направился к дворцу.